Глава 17 Дома я приняла душ, дважды вымыла голову. Мыльная вода стекала по телу, и я наконец-то чувствовала себя чистой. После купания мне стало гораздо лучше. Я больше не испытывала боли, и пар скрывал оставшиеся синяки. Я даже начала привыкать к отсутствию высокой чувствительности. Маму я обнаружила внизу попивающей в кухне кофе. Я скользнула за стол и попросила чашечку для себя. Кофе был горячий, крепкий, горький. Я потягивала его, и он обжигал дорожку у меня на языке. «Чем хочешь сегодня заняться?» — спросила мама. Задумавшись, я застыла. Привычная рутина испарилась из моей памяти, я даже с трудом вспомнила, какой сегодня день. «Наверное, дома останусь». Мысль о том, чтобы покинуть знакомое пространство и выйти в большой мир, оглушала. «Но я спокойно побуду одна, если тебе надо на работу. Тебя, наверное, там заждались». Она вылила остаток кофе в раковину. «Мне никуда не надо». «Правда, мам, иди на работу». Она принялась мыть чашку. «Мам?» Она оглянулась и мимолетно напряженно улыбнулась. Я больше не хожу на работу. Поверить не могу, что ты уволилась, потому что я пропала. Ты же знала, что я вернусь». Было не совсем так. Она вытерла руки о кухонное полотенце, затем сложила и повесила его на крючок возле раковины. Когда она в конце концов посмотрела на меня, лицо ее было непроницаемо. «Мой босс сказал, что понимает, что время для нас выдалось непростое, и что мне нужно сосредоточиться на семье. «Но ты же ему сказала, что хочешь остаться, да?» К тому моменту члены правления все уже решили. Я наконец поняла, что она имеет в виду. «Может, мне с ними поговорить?» — сказала я. «Чтобы они увидели, что все уже в порядке». «Слишком поздно, Селеста». Мама пересекла кухню и положила ладонь мне на плечо. «Кроме того, не так уж мне и нужна эта работа. Все у нас будет хорошо». Она лгала. И мы обе это знали. Она согласилась на ту должность не просто так. Дело было не только в деньгах. Она радовалась тому, что возвращается на работу. Я вспомнила всю ту одежду, которую она купила, как она загорелась перспективой снова чем-то заниматься. «Прости». Она похлопала меня по плечу. «Тебе не за что извиняться». Это тоже походило на ложь. Но я заставила себя ответить матери улыбкой, а потом ушла обратно к себе в комнату и снова забралась в постель. Я прислушивалась к тишине в доме. Отец отправился на работу сразу после того, как мы вернулись из больницы, а Майлз, видимо, ушел в школу. Я лежала и перебирала в голове череду ужасных картинок. Мой брат падает с моста, его тело раздавливает поезд. Бледный и неподвижный он лежит, пока врач скорой помощи пытается его откачать. Я накрыла глаза рукой и сильно на них надавила: мрачные мысли никак не помогли бы ни спасти брата, ни помочь сохранить предсказание о нем в тайне. И все же я хранила ее, будто это предательство величайшая ложь в моей жизни, могло стереть предначертанное судьбой. Кассандра объявилась у меня на пороге в тот же день, после того, как в школе закончились занятия. Она пришла в легком красном платье со стаканчиком кофейного коктейля, украшенного взбитыми сливками. Сначала я решила, что этот напиток для меня. Я уже хотела было протянуть к нему руку, как вдруг Кассандра обхватила губами трубочку и сделала глоток. «Выглядишь нормально», — сказала она. «Но кажешься старше, поскольку ты больше не превращенка». «Как и ты», — отметила я. Кассандра действительно заметно повзрослела, оставив позади период превращения. Ее блестящие волосы были стянуты в замысловатую косу, глаза подведены, губы накрашены алой помадой. Мне показалось, что я пропустила несколько лет ее жизни, за которые она выросла и невообразимо изменилась. Войдя в дом, она бросила тяжелый рюкзак на пол. «Что там у тебя?» — поинтересовалась я. Невероятно, но я все еще думала, что Кассандра принесла что-то для меня, словно с помощью подарка она могла извиниться за свой вклад в мое похищение. Но Кассандра, похоже, ни в коей мере не считала себя виноватой. Даже то, что именно она зазвала меня на вечеринку той ночью или что ушла из салона Хлои, не дождавшись меня, похоже, совсем ее не тяготило. «Учебники», — ответила она. «Мама записала меня на курсы подготовки для поступающих в медицинский». «Тебя, наверное, тошнит от них». Она покачала головой. «Я планирую жить в соответствии с тем, что говорят мои отметины, и стать врачом. Подумываю о кардиологии или онкологии». Я ощутила укол. То, что перед Кассандрой лежал карьерный путь мечты, а передо мной ничего, казалось жестокой шуткой. Стоило мне попытаться представить себя психологом, как мысли сразу же омрачались. Потом пришла Мари. Едва я открыла дверь, как она заключила меня в объятия. «Я так рада, что ты вернулась», — сказала она. «Я скучала по тебе и очень переживала». Я думала о тебе каждую минуту. Я поблагодарила Марину, не могла избавиться от мысли, что она выглядела поразительно юной. Ее превращение все еще не пришло. Она все еще была девочкой, тогда как мы с Кассандрой уже стали женщинами. Я провела подруг в гостиную. До похищения мы уходили в мою комнату, но сейчас мне не хотелось приглашать их наверх. Я переживала, что, забравшись в кровать, произведу на них тоже впечатление, Такое Деридри произвела на меня, когда вернулась. «У меня все отлично», — сказала я. Хотя никто ни о чем не спросил. Я ничего не помню, но это и к лучшему. В больнице было странно. Мне хотелось, чтобы вы пришли, хоть я и знала, что это запрещено. Но провести там несколько дней перед возвращением домой было неплохо. Теперь я готова вернуться в школу и к нормальной жизни. Я поняла, что Таратурю и замолкла. «Ты уверена, что возвращение в школу — это хорошая идея?» — мягко спросила Кассандра. «Если честно, мне и в голову не приходило не возвращаться». Мои подруги переглянулись. «Просто большинство вернувшихся девушек не продолжает обучение в своих прежних школах», — сказала Мари. Дейдри не стало. Это слишком тяжко». Мы скучали по тебе, и нам хотелось бы, чтобы ты ходила в одну школу с нами. Но мы волнуемся за тебя. — Не надо, у меня все прекрасно. Кассандра покачала головой. — Селеста, взгляни на себя. Ты вся в синяках. Я бросила взгляд на свои руки, где все еще виднелись посветлевшие ушибы. — До того ты говорила, что я выгляжу нормально. — Я из вежливости так сказала. Несколько секунд мы провели в тишине. Мне было неуютно, словно меня осуждали. «Вы и понятия не имеете, через что я прошла». Мой тон был близок к истерике. «Даже представить себе не можете». Мари посмотрела на меня с добротой. «Так расскажи нам». Я была на грани слез. «Я не знаю, как». «Это не страшно». — сказала Кассандра. — Ты сбилась с пути. Вот почему девушки не возвращаются в свои школы. Всем от этого не по себе. Никто не хочет общаться с той, которая вернулась. Это слишком странно. — То есть ты не хочешь со мной общаться? — Я этого не сказала. Но имела это в виду. — Кассандра отвела взгляд. — Мне тебя жаль. «Мы переживаем из-за того, что случилось», — поправила ее Мари. «Ты этого не заслужила». «Никто такого не заслуживает». Я смотрела на Кассандру в упор прямо в ее прекрасное лицо. Я видела перед собой не подругу, а причину своего краха. «Повезло тебе, что ты не на моем месте. Это ведь ты флиртовала с парнями и тусовалась по ночам». Говоря это, я ощутила злость. Приятно было снова испытывать сильное чувство. Отдаленное, но растущее во мне чувство неловкости я не принимала во внимание. Часть меня осознавала, что я несправедливо обвиняю Кассандру, но я задвинула эту мысль подальше и продолжила. «Более того», — заговорила я снова, «отчасти именно ты виновата в том, что меня похитили. Если бы ты не бросила меня и не сбежала к Джулии, я бы не пыталась тебя догнать и не оказалась бы в переулке. Настоящая подруга дождалась бы, но ты думала». Только о себе. Понятия не имею, о чем ты, Селеста. Это не я решила идти к Джулии. Это Майлз велел мне туда идти. Ты врешь. Его даже не было рядом. Когда ты разозлилась на Хлою и сбежала, он остался со мной. Я покачала головой. Поверить не могу, что, помимо всего прочего, ты еще и врунья. Я не обязана это слушать. Кассандра встала. «В отличие от некоторых, у меня есть будущее. Я стану врачом!» Она направилась к двери с таким самообладанием, что я почти ее испугалась. Я осталась в гостиной, беспомощно слушая, как она подбирает рюкзак, открывает дверь и хлопает ею снаружи. «Зря ты так!» — тихо произнесла Мари. «Не обязательно было устраивать такую некрасивую сцену». Она бы не пришла сюда, если бы ей было на тебя наплевать. И это не Кэсси на тебя напала, Селеста, а мужчина. Не понимаю, с какой стати ты ведешь себя так, словно знаешь все на свете. Я говорила, глядя на свои ладони. Ты же просто ребенок. У тебя даже превращения не было. Селеста, сказала она. Не надо. У тебя вообще всегда туго было со здравым смыслом. Меня несло. Я ненавидела себя, не узнавала, но остановиться уже не могла. Мы с Кэси всегда тебя оберегали. У божества. Мари долго молчала, вникая в мои слова. Удивительно. Наконец произнесла она: "Я не думала, что это так тебя изменит. Я не смотрела на нее. Иначе быть и не могло. Как скажешь, Селеста." Она встала. «Я тебя оставлю. Ты явно этого добиваешься». Мари направилась к входной двери, и я последовала за ней, словно подгоняемая последним нелепым порывом гостеприимства. Я думала, что у выхода что-нибудь случится. Думала, что, может, спонтанно попрошу прощения, или она скажет, что те сомнения насчет возвращения в школу беспочвенны, Или мы договоримся оставить этот эпизод в прошлом и никогда больше о нем не вспоминать. Но случилось так, что Марина жала на ручку двери и потянула ее. Случилось так, что она спустилась по ступенькам крыльца, пошла прочь от меня по дорожке и ни разу не обернулась. Я смотрела, как она уходит, следила, как она приближается к концу тропинки, поворачивает на улицу и шагает мимо притормозившей у обочины машины. Водитель той машины. Женщина-блондинка, лицо скрыто в тени, сидела, нагнувшись к рулю и смотрела в мою сторону сквозь приоткрытое окно. Я подалась вперед и присмотрелась. Я поняла, кто это еще до того, как целиком увидела ее лицо. В конце концов, мы с ней теперь были одной масти. Дейрдри выключила двигатель. Она выбралась из машины и повернулась ко мне. У меня было одно лишь желание чтобы она исчезла и унесла с собой все напоминания о том, во что я превратилась. Волосы Дейрдри, все еще короткие, были уложены, как у старушки. Она пошла в мою сторону, и, встретившись с ней глазами, я увидела, как они бесцветны, пусты. Я не могла отвести взгляд. Она была, как затухшее пламя, снова вспыхнувшее где-то в закромах моей памяти. «Еще много лет я буду просыпаться среди ночи в холодном поту, разбуженная сном, из которого не смогу упомнить ровным счетом ничего, кроме промелька золотистых волос и жирного слоя помады». Но тогда мне это было неведомо. Напротив, встреча с ней наполнила меня решимостью. Мне захотелось как-то облегчить ее жизнь, пусть даже самую малость. «Рада тебя видеть», — сказала Дейридри. По крайней мере, голос ее не изменился. «Как ты умудрилась сюда доехать?» — спросила я, с изумлением разглядывая машину, которую она припарковала у обочины. «Тебе же еще нет восемнадцати». Дейридри оглянулась, словно удивившись собственной машине и тому, что это она была за рулем. «Тётя иногда разрешает её брать!» Она пожала плечами. Но нам-то уже все равно, правда? Наши личные дела сильнее уже не запятнаешь. Я об этом не подумала. Она шагнула ближе. Ни за что бы не подумала, что тебя похитит. Ты казалась такой порядочной. Она сделала паузу. Или осторожной. Ты всегда была такой осторожной. Видимо... Ты во мне ошибалась. Она слегка оживилась. Я вообще во всем ошибалась. Я изучала Дейрдре. Она выглядела сломленной. Сердитой, хмурой, поглощенной своим горем. Я надеялась, что не произвожу такого впечатления. «Как у тебя дела?» Спросила я у нее. Я переехала к тете с дядей в пригород на юге. Там тихо. Скукота. «Твоего похитителя нашли?» «Нет, конечно! а помни, Селеста!» «Не говори только, что надеешься найти того, кто это с тобой сделал!» «Не особенно!» Без предупреждения Дейрдре схватила меня за левую руку. Она задрала мне рукав и уставилась на внутреннюю сторону локтя. «Видишь?» Она поднесла свою руку к моей для сравнения. «Ни у тебя, ни у меня, там ни точечки!» Будто мы сестры. Я отдернула руку и потёрла место, которого она только что касалась. Я не верила в совпадение. К тебе ведь тоже приходили? – спросила она. Я не ответила, и она наклонилась ко мне. Из министерства будущего ко мне приходила инспектор-толкователь. У неё была моя детская диаграмма, и она хотела осмотреть мою руку в том самом месте. Я мысленно вернулась в те смутные воспоминания о первой ночи в отделении реинтеграции, когда я убедила себя в том, что визит инспектора мне приснился. «Она спрашивала про Майлса», — добавила Деридри. «Хотела знать, когда я в последний раз его видела, и что он тогда сказал». Она прищурилась. «Похоже, у него проблемы». Ее слова напомнили мне о том, что события будущего могут казаться не но на самом деле все они часть целого, как клетки в теле или ряд костей домино, выстроенных для падения. Одно влияло на другое и на последующее. Мой брат, который отправил письмо в министерство будущего, мой брат, которому суждено было умереть. Деридре огляделась по сторонам. Иногда мне кажется. «Что за мной следят?» «Кто за тобой следит, Деридре? Она обливалась потом. «Что?» Глаза ее бегали. «Не знаю». Я положила руки на плечи Деридре и почувствовала, как она дрожит. «Все в порядке», — сказала я. «Никто за тобой не следит». «Правда?» «Да. Пойдем, я провожу тебя до машины». «Тебе лучше вернуться домой и отдохнуть». Дейридри повисла на мне и пообещала, что сумеет добраться до дома, а я убеждала себя, что ничем на нее не похожа. «Я решительно, умна, упряма. Я такая же, как и раньше. Я выберусь из этого и не расклеюсь, как Дейридри». Возле машины Дейридри остановилась и что-то вынула из кармана. «Я тебе кое-что принесла», — сказала она. У нее в ладони лежал пакетик с пилюлей кровоцвета. Маленькая красная точка, блестящая и манящая, как свежая ягодка, только что сорванная с куста. Она встряхнула пакетиком, словно дразня меня. «Прими его», — сказала она. Воспоминания вернутся, но в сглаженном виде. На самом деле никто не хочет о таком вспоминать, но тебе придется это сделать, чтобы оставить все в прошлом. Мгновение я колебалась, но затем взяла пакетик и спрятала его под манжету. «Вернуться сюда было нелегко», — добавила Деридри, садясь за руль. «Столько воспоминаний о жизни, которой я жила до превращения, когда у меня все еще было будущее». Пристёгиваясь, она умолкла. Она и двигалась, как старушка, словно все причиняло ей боль. Деридри вставила ключ в зажигание и взглянула мне в глаза. Впервые выражение ее лица стало осмысленным. «Мой единственный совет тебе, Селеста», — сказала она. «Уезжай. Останешься здесь — потонешь». Когда Дейрдри уехала, я поднялась к себе в комнату с кровоцветом в руке и закрыла дверь. Общение с подругами меня сильно потрясло, и я была рада тому, что могу отвлечься на кровоцвет. Я поднесла пилюлю к свету и покрутила ее, девясь ее природному происхождению. В теплое время года кровоцвет разрастался повсюду. Это было высокое, всклокоченное растение, все в колючках и шипах. Только в последние дни своей короткой жизни он раскрывал алые соцветия, которые скрывались в изгибах стебля. Цветок распускался, отдавал свой сильнодействующий нектар а затем складывал лепестки и умирал. Немалые усилия требовались, чтобы продраться сквозь колючки, собрать нектар в правильный момент, заварить и процедить его, высушить в порошок и спрессовать в пилюлю. Каждый кровоцвет был порождением солнечного света, жары и целеустремленности. Каждая его пилюля в какой-то момент требовала жертвы в виде крови. Я вытряхнула пилюлю из пакетика. Я знала, на что способен кровоцвет, что он может помочь мне вспомнить все. И если я вспомню, то смогу как-то помочь полиции. Но мне было страшно. Вспомнить означало пережить ужас, увидеть то, чего я уже не смогу позабыть. Кроме того, кровоцвет был опасен. Вызывал зависимость, непредсказуемые реакции. Я не хотела утратить себя. И все же стояла с пилюлей в руке. Воздух в комнате казался тяжелым, органы чувств сопротивлялись решению, которое я уже приняла. Я смогу. Я сильная. Я положила пилюлю на язык. Рот сразу же заполнил аромат хвои и заснеженных лесов. Я так удивилась, что резко проглотила пилюлю. Тело подернулось светом, эйфорией. Я была сама энергия, живая и звенящая и вдруг послевкусие во рту изменилось. Вместо снега и еловых игл я ощутила жжение. Угольки на дне мангала, пепел из костра, резкая вонь опаленных волос. Я давилась и кашляла, но было слишком поздно. Кровоцвет растворился, и пламя от него расползалось по моим венам. И я начала вспоминать. Стратегия реинтеграции Программа «Семь шагов на пути к восстановлению» и реабилитации. Шаг пятый. Сопротивление воспоминаниям. После окончания программы реинтеграции у вас может возникнуть вопрос, что же происходило с вами в тот травматичный период. Многие пациентки испытывают соблазн воскресить воспоминания о тех событиях, но подобная стратегия может иметь нежелательные эффекты. Воспоминания не принесут ничего, кроме боли. Пациенткам рекомендуется отпустить былое и сосредоточить силы на восстановлении и выстраивании своего будущего. Пусть тьма останется в прошлом.